Глава 22. Мой маленький взрослый мальчик. Анна Амирова. Плановый осмотр у гинеколога прошел неплохо. Я каждый раз ужасно переживаю, но врач меня успокоила. Беременность протекает без патологий. Посмотрела на своего малыша в кабинете УЗИ, распечатала фотографии для нашего папы. Ас уехал на несколько дней в срочную командировку, так что покажу, как вернется. Спрятав их в сумочку, поблагодарила доктора и пошла в другое отделение. Мама Аслана, валида зауровна практически не выходит отсюда последний год. Никакие деньги не помогут купить ей еще несколько лет жизни. Наши отношения с этой женщиной так и не сложились, но, несмотря на ее ворчание, я все равно приезжаю. — Здравствуйте! — вошла в палату. Сердце сжалось от того, как эта энергичная, гордая женщина высыхает на глазах. — А что вы хотите? Возраст. Как-то сказал заведующий отделением кардиологии моему мужу. Они и правда делают все, что могут. Лучшее оборудование, препараты поддерживают в ней жизнь. Но всего этого недостаточно. Нас предупредили, что, скорее всего, она больше отсюда не выйдет. Валеда Зауровна посмотрела на меня, поджав губы. Знаю, она хочет увидеть младшего сына или своих дочерей. Но пришла я, нелюбимая невестка, которая навязала ее сыну чужого ребенка. «Как вы?» — поставила стул возле ее кровати, села на край, сложив на коленях руки, все еще чувствую себя двадцатилетней девчонкой, которую вот-вот за что-то отчитают. «Вы нашли Карима?» — с надеждой спросила она. «Еще нет», — ответила честно. Вот и весь разговор. Валидаза Уровна отвернулась к окну, замолчала. Аслан ищет брата, но пока безрезультатно. С ним она хотя бы разговаривает, а от меня снова воротит нос. Смотрю на нее и думаю о своем сыне. Не страшно, если однажды я вот так же буду ждать его, а Гер не придет, потому что снова поссорился с отцом. Мой маленький взрослый мальчик. Знал бы он, как я за него переживаю. Гера почти не звонит в последнее время, и тем более не приезжает. Я стараюсь делать это сама. Тогда он болтает со мной о всякой ерунде, словно хочет выговориться за долгое время молчания. Гордость каждого из моих мужчин мешает им сделать первый шаг, а я разрываюсь. — Пойду, — вздохнув, поднялась со стула. — Вам привезти что-нибудь? Хотите домашнего бульона? Мне правда хочется сделать для нее что-то хорошее. Глупо сейчас обижаться. В Элиды больше нет поддержки, кроме Асланы и меня. Так уж вышло. — Хочу, — после долгой паузы ответила женщина. И каренных котлет. Смотрит строго так. Я едва сдерживаю улыбку. Завтра привезу. — подошла ближе к больничной кровати, сжала сухонькую ладонь свекрови. «Спасибо, Аня!» Очень тихо произнесла она. «Отдыхайте. Так и живем. С моей мамой тоже натянута. Они с отцом переехали на дачу лет десять назад. Аслан подарил им очень красивый участок в экопоселении. Вокруг сосны недалеко пруд для рыбалки. Папа пропадает на ней часами, а мама увлеклась цветами». Весь участок пестрит разноцветными бутонами. О них она может говорить бесконечно. Надо бы взять своих мужчин, Таю, и всем вместе туда съездить. А сближе узнает девушку сына, да и мой папа вправит им обоим мозги. А мы с малышом подышим чистым лесным воздухом. В приподнятом настроении вернулась домой. Не успела переступить порог квартиры, как в дверь позвонили. — Ну ты и бегаешь! — смеется сын, вваливаясь в прихожую. «За угол завернул — увидел. Пока подъехал, тебя уже нет. Ты точно беременна, мам?» Мальчик крепко меня обнял. «Как ты себя чувствуешь? Как там мой братик?» «А может, сестренка?» — подмигнула ему, проходя на кухню. «Уверен, что будет пацан. Отец когда вернется?» Оглядывается по сторонам, словно опасаясь с ним столкнуться. «Через пару дней должен. Не могу на него насмотреться. Соскучилась. От моего пристального внимания гера отводит взгляд — Ищет, чем занять руки. Меня задело, что сыну вдруг стало некомфортно в доме, в котором он вырос. — Как у тебя стаи? — Притираемся. Но у меня работа, так что ссориться особо некогда, если ты об этом. Торопится пояснить. — Весь в отца. Вздыхаю, разливая нам чай. — Сам себя. Недовольно морщится Герман. — Что с Валидой за уровней? Все плохо? — А давай съездим завтра вместе, — предложила ему. Мне надо ей отвезти кое-что. Заодно сам и спросишь. Идею с поездкой на дачу пока озвучивать не стала. Сначала надо обсудить это с Асланом, чтобы опять не вышло скандалы между моими Амировыми. Я пас Отвезти тебя туда могу, если надо. Домой потом вернуть тоже. На его ответ я лишь неодобрительно качаю головой. Мама, не надо мной манипулировать. Гер сложил руки на груди, недовольно сморщил лоб. Я не собиралась... Не хочу его заставлять. Ну, правда, Гера не чувствует к ней ничего, хотя я с детства прививала уважение к бабушке. Любить только заставить нельзя. Вот сын и ершится. Ну да, конечно, — шыркнул мой мальчик. Позвони мне завтра, — просит он. Я отвезу. Садись чай пить, — кивая ему на табурет, и рассказывай в подробностях, что у вас и как. Подперла кулаками подбородок и приготовилась слушать. Толку только. Отделался общими фразами «маленький засранец» и все время переводит тему разговора на меня. Вижу, что Гер соскучился. Мне приятно. прихожий прихожей щелкнул дверной замок. Гера выругался и тот же подскочил на ноги. Аслан вернулся из командировки раньше. Мои мужчины столкнулись взглядами в молчаливом поединке. Я подошла, обняла мужа, погладила его ладонью по груди. Чувствую, как заходится в рванном ритме его сердце. — Я поеду. Первым от этой немой стычки очнулся Герман. — Спасибо за чай, мам. — Позвони. — напомнил мой мальчик и громко хлопнул дверью у нас за спиной.